К этому времени столбы уже везде стали перегорать и валиться на земь, наполняя аллеи дымом, искрами, чадом горящего дерева и горелого человеческого мяса. Один за другим угасали факелы вдали и вблизи. В садах становилось темно. Встревоженные угрюмые толпы устремлялись к воротам. Весть о происшедшем распространялась из уст в уста с изменениями и добавлениями. Одни говорили, будто император упал в обморок, другие, будто он сам признался, что приказал поджечь Рим, третьи, будто он тяжело заболел, и, наконец, будто его увезли на повозке, как мертвого. Раздавались сочувствующие христианам голоса, «Не они сожгли Рим! Зачем же столько крови, мук и несправедливости? Они станут ли Боги мстить за невинных?» И тогда какими жертвоприношениями удастся умилостивить их опять? Все чаще повторялись слова «невинные тела». Женщины громко горевали по детям, которых столько побросали диким зверям, распяли на крестах или сожгли в этих проклятых садах. И в конце концов сострадание к казненным превращалось в проклятие императору и тегелину. Но были и такие, которые задавали себе или другим вопрос, что же это за бог, который дает такую силу переносить муки и саму смерть. И они возвращались домой, глубоко задумавшись. Хилон еще долго блуждал по садам, не зная, куда идти, не разбирая дороги. Теперь он опять почувствовал себя немощным, хвором жалким стариком. Он спотыкался о недогоревшие тела, наступая на головешки, которые выстреливали ему вслед с напами искр, а не то усаживался и смотрел вокруг бессмысленным взглядом. В садах стало почти совсем темно, лишь плыла между деревьями бледная луна, озаряя с мутным светом аллеи да обуглившиеся поваленные столбы и черневшие бесформенными бугорками, трупы. Самому греку мерещилось, будто на луне он видит лицо Главка, будто очи Главка все глядят на него, и он старался прятаться от лунного света. Наконец он все же вышел из тени и невольно, подгоняемый какую-то тайную силой, устремился по направлению к фонтану, у которого испустил дух Главка. Внезапно чья-то рука тронула его плечо. Старик обернулся и, увидав незнакомого человека, с испугом вскричал «Кто там? Кто ты такой?» Апостол Павел из Старса. «Я проклят! Чего ты хочешь?» И апостол ответил «Хочу тебя спасти». Хилон оперся о дерево, ноги под ним подгибались, руки повисли вдоль тела. «Для меня нет спасения», — глухо произнес он. «Ты ведь слышал, что Бог простил раскаявшегося разбойника на кресте?» — спросил Павел. «А ты знаешь, что совершил я? Я видел сокрушение твое и слышал, как ты свидетельствовал истину. О, Господин мой! И ежели раб Христов простил тебя в минуту мучений и смерти...» «Уже ли Христос тебя не простит?» «Прощение? Для меня прощение?» И Хилон точно теряя рассудок, схватился руками за голову. «Наш Бог, Бог милосердия», — отвечал апостол. «Для меня?» — повторил Хилон, И он застонал, как человек, уже не имеющий сил подавить свою боль и страдания. Но Павел заговорил снова. «Обопрись на меня!» И идем со мною. И, взяв Хилона за руку, пошел с ним по пересекающимся аллеям, прислушиваясь к шуму фонтана, который, мнилось, плакал в ночной тиши над телами замученных. «Наш Бог, Бог милосердия», — повторил апостол, — «если бы ты стал на берегу и бросал бы в море камни, мог бы ты ими заполнить пучину морскую». И я говорю тебе, что милосердие Христово подобно морю, и все грехи и злодеяния человеческие потонут в нем, как камень в пучине».